Глава седьмая. Всегда, когда я одинок, меня тянет к огню. Почему солнце круглое? Почему я не могу быть как все? Огонь возлюбил меня. Хильфмир Рамштайн Бесчувственное тело Клосса лежало на кровати крама. Лицо его было бледным, как будто восковым. Лоптуе дело покрывался испариной. Лизбет выпрямилась и посмотрела на шпаца. — Давно это с ним? — спросила она. — Несколько минут, — шпац нахмурился. — Я с ним разговаривал, и в какой-то момент он вскрикнул, захрипел, выгнулся дугой и упал на пол. Мы перенесли его на кровать, и я сразу же привел тебя. — Честно скажу, я понятия не имею, что с ним. Лизбет пожал плечами. — Похоже, что он в коме. — Ты спросил его о чем-то конкретном? — Мы просто разговаривали. Шпац задумчиво провел пальцами по столу. Он рассказывал о своей матери, которая умерла от воспаления легких несколько лет назад. Он замолчал на середине фразы. «Может быть, позвать доктора Пак Ледебура?» «Он чем-то ценен для тебя?» Лизбет отошла от кровати Клосса и посмотрела в окно. Уже стемнело, единственный фонарь на площади выхватывал круг света под исполинским дубом. «Я надеялся, что он может рассказать что-то интересное», – Шпац хмыкнул. «Но или я не умею задавать вопросы, или он в действительности очень мало что знает». «Тогда нужно перенести его в местную больницу и сообщить отцу», — сказал Элизбет. Крам вернулся спустя примерно час. Лицо его было задумчивым. «Знаешь, что странно, Шпац?» — сказал Анвальд, усаживаясь на стул. «Даже не то, что Инглос пропал, и его уже третий день никто не видел». «Странно, что это вас не удивляет, Геркрам. Шпац посмотрел на Клосса, но его состояние не изменилось. Никто не удивился, что Клосу стало плохо. Крам вскочил и заходил по комнате. Я пришел в рюмочную как раз к открытию, поговорил с несколькими мужиками. Все они отреагировали одинаково. «Нет, мы не знаем, где Ива. С той самой ночи не видели. Клосу плохо. А, ну это нормально». И никто больше ничего не сказал. «Ингвас лесник. Это нормально, что он не появляется в городе по несколько дней?» Задумчиво проговорил Шпац. «И что будем делать?» Крам остановился рядом со своей кроватью. Поступим, как советует Лизбет. Шпац тоже встал. Отнесем его в больницу. Если он чем-то болен, то местный доктор должен это знать. Ну что, взяли? А может ты отдашь указание своим громилам, чтобы они ворочили тело? Крам кивнул в сторону двери, за которой дежурили оба телохранителя. Знаете, Геркрам, я предпочту, чтобы их руки были свободны. Шпац усмехнулся. Он довольно субтильный юноша, мы с вами справимся. Шпац подхватил тело Клосса под мышки, а Крам взялся за ноги. Голова юноши мотнулась, а растрепанные рыжие вихры казались еще более огненными из-за бледности кожи. Как всегда бывает в таких случаях, хрупкий на вид юноша в бесчувственном состоянии весил, казалось, целую тонну. Шпац осторожно спускался по ступенькам, чтобы случайно не ударить парня о перила, а также не оступиться и не рухнуть с крутой лестницы самому. Гостиная была пуста. Даже Блаза уже оставил свой пост за стойкой, но внешняя дверь была открыта. Гроссман Хаус почти никогда не закрывался на ночь. Лисбет выскочила на крыльцо и придержала створки открытыми, чтобы шпацию крама было удобнее вынести клоса наружу. На улице накрапывал мелкий дождь, густая крона исполинского дуба на Эйхенплац тревожно шумела под порывами ветра. Лисбет забежала на соседнее крыльцо и толкнула дверь. «Здесь заперто?» Она несколько раз стукнула в деревянную поверхность сжатым кулаком, Потом дернуло шнур колокольчика, никто не отозвался. Ночную тишину вдруг прервал громовой хохот, сменившийся не то кашлем, не то шипением, как у испорченного динамика. Качающийся свет фонаря на мгновение выхватил тень великана на фоне светлой стены особняка управляющего. — Отдайте мне мою! раздался чей-то громкий хриплый голос. — Отдайте! Снова зазвучал жуткий хохот, прерываемый шипением и свистом. Дождь из редкой мороси ударил сплошной стеной. Одежда шпаца моментально промокла. «Стреляйте по великану!» – крикнул он, осторожно опуская тело Клосса на землю. Оба телохранителя одновременно выхватили тяжелые армейские пистолеты. Два выстрела слились в один, в нос ударил запах пороховой гари. Темная фигура метнулась в щель между домами. В разнобой прозвучали еще несколько выстрелов. Снова зашипело и захохотала. Шпац рванул в застежку своей кобуры и тоже выхватил пистолет. Как показали последние события, этот городок вовсе не был сонным и безопасным. Так что теперь он на всякий случай не расставался с оружием, даже когда ложился спать. Навел ствол куда-то в сторону движения во мраке и выстрелил. Отдача больно ударила по ладони, пуля ушла явно выше, чем он хотел. Шпац с неудовольствием подумал, что неплохо бы потренироваться в стрельбе, Но сейчас особо не было времени на сожаление. Он бросился вперед туда, где, кажется, все еще шевелилось что-то большое и темное. Хохот зазвучал откуда-то сбоку. Шпац повернулся на звук и машинально выстрелил. Краем глаза заметил движение слева. Один из телохранителей вышел из круга света и двигался в том же направлении, что и шпац. На фоне темной улицы снова показалась тень великана. Три выстрела грянули одновременно. Великан нелепо дернулся и стал заваливаться на бок. С противоположной стороны площади снова раздался громовой хохот, переходящий в шипение. «Лизбет, нам нужен фонарь!» — крикнул шпац, продолжая двигаться вперед. В окнах первого этажа особняка управляющего включился свет. В наступившей оглушительной тишине неожиданно громко скрипнула приоткрывающаяся дверь. К бесформенной куче неподвижного тела великана осторожно приблизился один из телохранителей. Привыкшие к темноте глаза Шпац уже вполне отчетливо различили фигуру Громилы, осторожно толкнувшую тушу великана, на что последнее никак не отреагировало. Шпац опустил пистолет и подошел ближе. Судя по телу, это действительно был великан. Не меньше трех метров ростом. Огромная голова с торчащими из-под старомодной шляпы жесткими волосами. Со стороны Гроссманхауза раздались быстрые шаги Лизбета Крама. Девушка несла в руках керосиновую лампу, а Анвальд – походный электрический фонарь. «Ничего себе чудовище!» Крам осветил лицо великана, кожа была грубой и морщинистой, как дубовая кора. Широко распахнутые глаза смотрели злобно, правый чуть косил, губы застыли в кровожадной ухмылке. «Подожди, что-то с ним не так!» Крам опустился рядом с телом на корточке и потрогал входное отверстие от пули на грубом шерстяном жилете. Надавил на живот, рука его легко прожала плоть, как будто тело было рыхлым и мягким. Шпац убрал пистолет в кобуру и присел рядом с крамом. Лизбет поставила лампу на землю и ощупала лицо великана. «Это маска!» – уверенно сказала она, ухватила голову за торчащие заостренные уши и потащила на себя. Жутковатая голова неожиданно легко отделилась от тела. Лизбет пришлось сделать шаг назад, чтобы не упасть. Не знаю, кто мастерил это чудище, но он явно талант. Даже выражение лица нарисовал, на случай, если кто-то столкнется с ним в темноте. Надо посмотреть, кто там внутри. Крам принялся расстегивать крупные деревянные пуговицы. Похоже, голова начинки вот здесь, на уровне груди. В том месте, куда указывал Крам, шерстяной жилет украшала замысловатая вышивка, частью которой, похоже, и были прорези для глаз. Через несколько мгновений пуговицы подались, и костюм распахнулся. Шпат взял фонарь и посветил на открывшееся лицо, вместо одного глаза, на котором зияло уродливое темное пятно. След попадания пули из тяжелого армейского пистолета. «Это же Ингвас!» Шпац поднялся во весь рост и повернулся в сторону площади, откуда приближались чьи-то осторожные шаги. Он направил туда рассеянный луч фонаря, и пятно света выхватило из темноты растерянное лицо управляющего. «Доброй ночи, Герульф Браун!» В голосе Крама, который все еще сидел на корточках и смотрел снизу вверх, слышалась насмешка. Какая неожиданная встреча! Герш там На лицо управляющего было жалко смотреть. Растерянность, страх, недоумение, взгляд его судорожно перемещался с обезглавленного тела великана на шпаца, на Лизбет, на застывших неподвижными истуканами телохранителей, потом обратно на великана. Я. я могу. Можете все объяснить? Голос Шпаца был холоден. Как вы там говорили, ваши суеверия имеют под собой основания. Герш там Фогельзанг, голос Ульф Брауна дрожал. Он собирался еще что-то сказать, но не успел. С улицы ведущей от рюмочной послышался шум приближающейся толпы. Видимо, кто-то из молчаливых свидетелей перестрелки уже успел добежать до всегдашнего места вечерних возлияний, И подогретый настойками и наливками толпа Шрийнховцев устремилась наводить порядок на центральной площади своего города. Шпац смотрел на надвигающуюся темную стену из людей, вооруженных лопатами, выломанными из заборов штакетинами и прочими неприветливыми предметами. Рука сама соболегла на открытую кобуру. Шпацу пришлось себя сдерживать, чтобы не выхватить пистолет и не направить его в сторону весьма недобро настроенных горожан. Правда, пока по гулу и отдельным выкрикам было сложно понять, против кого конкретно направлена агрессия. Телохранители снова взялись за оружие и переместились так, чтобы оказаться между толпой и шпатцем. Толпа придвинулась, в свете редких фонарей и ламп уже стали различимы лица. Выкрики тоже стали отчетливее. «Гер Гроссман, Что творится-то? Долой! Убирайся домой, проклятый вервант!» Оружие в руках телохранителей немного остудило полгорожана, и толпа забуксовала в нескольких метрах от шпаца крама Лизбет, управляющего и бывшего великана, теперь представляющего собой, скорее, нелепую кучу, из которой торчала голова Ива Ингваза. «Мы требуем объяснений!» – запальчиво выкрикнул длинноволосый Ода Махтклеве. «Хальт!» – один из телохранителей повел пистолетом в сторону опасно приблизившихся нетрезвых мужчин с лопатами и вилами. Те остановились, правда, на лицах их все еще сохранилось воинственное выражение. «Несчастный случай», — сказал Шпацкий, кивнув в сторону бывшего Гера Гроссмана. «Кто из вас знал, что Гер Гроссман — это на самом деле маскарадный костюм?» «Гер Гроссман!» — завыла публика из дальних рядов. «Гнев его будет ужасен!» «Никакого гнева не будет», — спокойно сказал Шпац. «Это просто кукла». Лизбет подняла на вытянутых руках голову Гера Гроссмана, Часть людей отшатнулась, Шпац внимательно смотрел на лица. Похоже, что часть горожан была совершенно не в курсе маскарада. Неподельное изумление, страх, понимание. Зато некоторые как будто совершенно не удивились этой новости. «По какому праву вы устроили стрельбу на улице?» – заорал кто-то из толпы. «Да, у нас тихий город и свои нравы. Убирайтесь вон с нашей земли!» «Я хотел бы напомнить», — начал Шпац как можно более спокойным тоном, но голос его потонул в криках толпы. Телохранитель справа направил ствол пистолета вверх и дважды нажал на курок. Крики мгновенно стихли. «Я хотел бы напомнить, что Шринхов это часть Шварцланда, а вовсе не гордое независимое королевство, и что вы подчиняетесь нашим общим законам». Толпа снова загомонила, но было заметно, что первоначальный агрессивный настрой был сбит. Все-таки, по большей части, это были обычные зажиточные горожане. Может быть, полчаса назад они и были убеждены, что разорвут в клочья этого наглого верванта, посмевшего вмешиваться в их дела. Но когда дошло до необходимости переть на огнестрельное оружие, праведный гнев изрядно поутих. Герольф Браун, шпац повернулся к управляющему. «Ребятушки, вы бы расходились по домам, а?» – сказал он, сложив руки на груди. «Промокли все уже под дождем». Мы здесь без вас разберемся. Они убили Ива, крикнул кто-то из темноты. Так кто же его заставлял натягивать на голову эту страхотень и пугать гостей города, а? Голос Ульфбрауна окреп, он сделал шаг вперед. Расшеменились они. Лучше тело приберите, надо завтра похоронить Герингоза по-людски. Давайте, расходитесь. Слова управляющего окончательно остудили пыл толпы, она как-то сразу поредела. Остались только длинноволосый Ода, его отчим и Блаза, который появился одним из последних. «А где доктор?» — сказала Лизбет. «Мальчику нужна помощь!» И тот шпац тоже вспомнил, что, когда началась эта суматоха, они бросили бесчувственное тело Клосса на крыльце больницы. Лизбет, растолкав локтями мужчин, бросилась к нему и снова начала колотить в дверь больницы. «Герольф Браун, кажется, нам с вами есть что обсудить». Шпац ухватил управляющего за рукав, как раз в тот момент, когда он сделал шаг в сторону своего особняка. Тот вздохнул, стянул с головы промокший насквозь ночной колпак и кивнул. Шпац прошел к столу в гостиной, не обращая внимания на мокрые следы, которые оставляли его ботинки. Выдвинул стул, сел и кивнул Ульф Брауна на стул напротив себя. Управляющий медленно пересек комнату, но остался стоять. Герольф Браун, я правильно понимаю, что вас ничуть не удивило то, что Гергроссман ⁇ это кукла. Шпац пригладил мокрые волосы. Герш там, Фогельзанг, я клянусь вам, что никогда даже не думал, а... Управляющий присел на краешек стула и подался вперед. Сколько там вы управляете Шринхофом? 17 лет? Шпац иронично приподнял бровь. Вы или круглый идиот, во что я не верю, или просто опять пытаетесь сочинить что-то правдоподобное? Давайте пропустим элементы допроса с пристрастием, и вы мне просто расскажете, что все это значит. Ульф Браун молчал, разглядывая свои ладони. Шпац внимательно наблюдал за его лицом, жалея, что не успел притащить вместе с собой крама, оставшегося на площади, помогать с телом. Все-таки его анвальд понимал в допросах гораздо больше, а Шпацу приходилось импровизировать и делать значительный и уверенный вид. С одной стороны, одно только то, что пресловутый Гир Гроссман оказался куклой, придавало его позиции сил. С другой... С другой, управляющего надо было как-то загнать в угол наводящими вопросами, грамотно составлять который Шпац так и не научился. Так что ему оставалось только сверлить загрустившего Ульф Брауна взглядом и нетерпеливо постукивать ногтями по полированному дереву овального стола. «Ладно, Герштенфогельзанг», — Ульф Браун поднял глаза. «Я знал, что Гроссман – это маскарад. Скажу больше, это когда-то даже я сам и придумал». «Но зачем?» – Шпац постарался не показать, что он обрадовался тому, что управляющий перестал вилять и заговорил. «Видите ли, Герштамфогельзанг?» – Ульф Браун задумчиво почесал щеку. «Вы же видели Тойфеля? Тогда на ритуале». Блаза меня старательно убеждал, что это маска. Шпац слегка улыбнулся одними губами. Но мы же с вами знаем, что это не так, верно? Олив Браун ответил на улыбку только более печально. Как образованный человек вы точно знаете, кто это такой, верно? Шпац кивнул. Они пришли много лет назад. Управляющий снова опустил взгляд на свои руки и попросили о сделке. Мы позволим им жить в Заубервальде и будем снабжать продовольствием, а они помогут нам. В чем именно помогут? Шпац бросил взгляд в сторону лестницы. Ему показалось, что кто-то начал спускаться сверху, но остановился. Супруга? Или одна из дочерей? «Мы очень старое поселение, Герштамфогельзанг», — продолжил Ульф Браун. «В давние времена у нас много лет был запрет на брак с чужаками. Доктор считает, что дело именно в этом. Женщины у нас рождаются нормальными, сильными, здоровыми, могут иметь детей. А вот мальчики стали все чаще порченными. Многие просто не доживали до отрочества, а те, что доживали, были бесплодными или могли вообще внезапно умереть. Тойфели сказали, что помогут. Каждый мальчик проходил два ритуала. Один в раннем детстве, если доживал до трех лет. Второй, когда становился мужчиной. Тойфель делал надрез напротив сердца и заливал туда какое-то свое зелье. «Я был свидетелем именно этого ритуала?» – спросил Шпац. «Нет». Ульф Браун покачал головой. Некоторых мальчиков в той филе помечали особым образом. Если они доживали до совершеннолетия, им вырезали сердца и хоронили каменными. Нет, нет, это не человеческое жертвоприношение или что-то подобное. Просто они... Как бы вам объяснить, Герштамфогельзанг? Это как носители заразной болезни, которые не бесплодны, но если они произведут потомство а они это, к сожалению, могут, то все их дети либо умрут, либо будут уродами, либо... «Это вам Виссоны рассказали?» Шпац подумал, что определенная логика в этом подходе, конечно, есть. Но звучала эта история, скорее, как одна из тех страшных сказок, на которые жаловался Крам, когда они только приехали. «Я понимаю, как все это звучит», — Фогельзанг. Ульф Браун снова вздохнул. «Но это помогло нашему городу выжить». Мы перестали чахнуть и болеть, наши жители перестали выглядеть как бледная немочь. Я так понимаю, этот договор был заключен еще до войны? Спросил Шпац. Да, около 40 лет назад. Ульф Браун кивнул. Они обитали только в дельте Сютфлюса. Они насылали эпидемии на соседей и в конце концов их уничтожили. Это было около 40 лет назад, но порожденные ими болезни до сих пор иногда вспыхивают. Вспомнил Шпат слова доктора Готта Сан-Биттерсдорфа. «Но при чем здесь Гергроссман? Шпат снова посмотрел на лестницу, теперь он был уже более чем уверен, что их подслушивают. «А вы как думаете?» Ульф Браун неожиданно зло сверкнул глазами. «Когда Шваба стала частью Шварцланда, здесь с одной стороны мало что изменилось, с другой мы все понимали, что согласно доктрине о чистоте крови мы все совершаем наитикчайшее преступление». Понятно, что большинство жителей понятия не имели, что Тойфели это на самом деле никакие не маски. Ритуал имеет вовсе не мистический, а вовсе даже практический смысл. И нам нужно было как-то себя, знаете, обезопасить. Гергросман, герой наших старых сказок. Никто не удивился его появлению, потому что, ну, знаете, при всей моей прагматичности, даже я уверен, что далеко не все знаю про Зоубервальд. Если однажды вы отвлеклись, остановил пространное рассуждение шпац. Да, прошу прощения, Герштамфогельзанг. Ульф Браун вздохнул. Гера Гроссмана сделали лет 10 назад, просто чтобы припугнуть парочку заезжих дельцов, которые возжелали устроить здесь масштабные лесозаготовки. Билегебенс оказались суеверными и быстро сбежали. А потом Вейсланд развернул здесь строительство Флюкплацса, и тогда тойфели выдвинули нам ультиматум. Либо мы находим способ, как избавиться от этой напасти, либо они перестанут нам помогать. Мы оказались в безвыходном положении. И решили, что если убить несколько рабочих, то строительство свернут, а о вашем маленьком секрете так никто и не узнает. Шпац хмыкнул. Вы должны понять. Ульф Браун подался вперед. Шрийнхов всего лишь крохотное поселение. Мы не делаем ничего плохого, и всего лишь хотим, чтобы наши детки рождались здоровыми и могли жить дальше. Шпас откинулся на спинку стула. Рассказанное управляющим было очень похоже на правду. Правда, он ни слова не сказал про заброшенный город, сигнальные башни, чтобы они такое ни были. А также про то, почему ему, Верванту, здесь угрожала какая-то таинственная опасность. Что такое сигнальные башни? спросил он. Что? В глазах Ульф Брауна читалось абсолютное непонимание. Нет, то есть я, конечно, знаю, что это такое. Это вышки, помогающие Люфтшифам и Фогелям не зацепиться за высокие здания вершины в темноте. Но какое отношение это имеет к теме нашего разговора? Может и никакого, Герольф Браун. Шпац поднялся. Благодарю вас за откровенность. Герштам Фогель Управляющий тоже вскочил. Я понимаю, что мы здесь застряли где-то в прошлом, но я также знаю, что вы выросли не в Вейсланде, «Могу я надеяться, что вы с пониманием отнесетесь ко всему, что сейчас услышали?» «Ну, я не могу вам запретить надеяться». Шпац похлопал управляющего по плечу и направился к выходу. Ольф Браун семенил следом, опустив голову. Возможно, он сейчас сожалел о своей откровенности, а может быть обдумывал, как сделать так, чтобы Шпац никогда больше не покинул пределы их маленькой общины на краю таинственного леса. Шпац вышел за дверь. В лицо тут же ударили косые струи дождя. Телохранитель, все это время терпеливо ожидавший его за дверью, бесшумной тенью последовал за ним. Свет керосиновой лампы бросал на лица причудливые блики. Крам, Лизбит и Ледебор хранили молчание во время всего рассказа. Было заметно, что Крам несколько раз хотел прокомментировать слова шпаца, Ледобур оживился на моменте описания ритуала с вливанием зелья в надрез. Глаза Лисбетт блестели, как у девочки, которые рассказывают страшную сказку. «Вот такую историю мне поведал Ульф Браун», – закончил Шпац. «И теперь я в некотором смятении. Моя миссия здесь вообще-то была в том, чтобы подготовить жилье для переселенцев. А в результате я понятия не имею, как должен поступить. И что произойдет, когда я изложу эту замечательную сказку о Зоубервальда в своем отчете?» Всех жителей Шринхофа отбракуют? Не думаю, гершпац. Шпац. Ледебор снял очки и принялся протирать их платочком. Тем более, что вряд ли кайзеры соответствующие департаменты об этом не знают. Что вы имеете в виду, гер Доктор? Быстро спросил Шпац, уже подозревая, о чем идет речь. Вашего приятеля Паули. Ледобор встал и подошел к столу, на котором Шпац предусмотрительно расставил несколько тарелок с закусками, любезно предоставленные Герм Он не решился вести этот разговор в гостиной, поэтому пригласил всех в свою комнату. «Вы знакомы?» – Шпац почувствовал волнение. Ему хотелось пристать к Ледебуру с вопросами еще после той странной сцены за обедом, но он опасался, что эксцентричный доктор холодно пожмет плечами и проигнорирует его интерес, как бывало нередко. Но вот он, кажется, сам заговорил. Теперь главное было не спугнуть удачу. «С ним лично нет», – Ледебор водрузил очки обратно себе на нос. «Только с организацией, которую он представляет». «Фростик Херц?» – Шпат недоуменно нахмурился. «А вы разве не знаете?» – Ледебор посмотрел на Шпатца поверх очков. «Ах да, все время забываю, что вы не Адлер, а знания вместе с фамилией не наследуются». «Нет, конечно. Фростик Херц было детищем романтиков и мечтателей, вроде Ау и его ближайших дружков». Хаган им потворствовал только лишь за тем, чтобы случайно не упустить что-то важное. Что-то, что действительно можно использовать на практике. Лисбет, ты же помнишь эту историю? Расскажи им, а то у меня во рту пересыхает, когда я долго говорю. Конечно, гердоктор. Лисбет вскочила со своего стула у окна и прошлась по комнате. С какого момента начать? Что вам уже известно, гершпац? Хм, шпац задумался. Подозреваю, что почти ничего. Мне рассказывали, что из второй полярной экспедиции вернулись два человека – Аувзес и Штакельберг. И второй отрицал, что они видели там развалины города. Кажется, он не выжил на люфтше Адлера. Штакельберг? Одноглазый?» – Лизбет хихикнула. «Хорошего парня так просто не убьешь. Насколько я знаю, он жив и неплохо себя чувствует. Но на самом деле он всей истории только косвенно касается». Его подвигали по игровому столу, как пешку, а сейчас убрали в сторону до пары до времени. Ладно, тогда начну с самого начала. Я все-таки теперь настоящий участник полярной экспедиции, так что могу говорить со знанием дела. Хотя, признаться, я все равно так до конца и не поняла, в чем романтика всех этих лишений. Так, я отвлекаюсь, да? Значит так. Идейных вдохновителей у Фростик Херца было двое, Аузес и Рапотанин. Сначала они были просто энтузиастами и историками, а потом, когда поняли, что их состояние никак не хватит на организацию полноценных экспедиций, явились к Хагану Штамфогельзангу. Тот внимательно их выслушал и счел проект полезным для образования и воспитания и принял их под свое могучее крыло. Потом случилась злополучная вторая экспедиция, перед которой друзья стали бывшими друзьями. Рапотанин гневно хлопнул дверью и покинул ряды Фростик Херца, а Люфтши экспедиции улетел без него. Не знаю точно, что там произошло, но мне кажется, что работа не на самом деле не такой уж лопоухи и проста, каким пытается казаться. В общем, с этой экспедиции получилось что-то странное. Похоже, они что-то оттуда привезли, странное, что заставило Хагана сделать стойку и изменить свое отношение к Фростикхерцу. «Привезли?» – переспросил Шпац. Но вроде бы они только с высоты видели город, даже координаты не отметили. «Ай, это все глупости!» – Лизбет махнула рукой. «Просто нужно было напустить туман, а вот там и нагромоздили всякого». Штакельбергу сразу удалось вправить мозги, и он замолчал. А вот Ауфзес оказался очень идейным и довольно долго сопротивлялся. Но с ним поработали, и даже Адлеру потом не удалось вытрясти из путешественника хоть что-то полезное. Сплошные противоречия. Это я все к чему. Хаган – человек очень практичный. Когда до него дошло, что полярная экспедиция – это не просто повод подрастающему поколению мечтать о свершениях и тренировать выносливость и любознательность, он немедленно наложил на эти исследования свою могучую лапу. идеалистов, вроде Ауфзеса, сменили прагматичные безымянные граждане, имен которых я, если честно, не знаю. Знаю только название, учрежденной Хаганом тайной службы – Энфернегрэнс. Лизбет снова села на стул и поджала под себя ноги. Шпац невольно вспомнил Лейза, которая любила сидеть в точно такой же позе. Интересно, как у нее дела? Она собиралась воспользоваться войной, чтобы сделать карьеру врача. Надо будет попробовать с ней связаться как-нибудь потом. Если вкратце, то задачи, которые поставил перед новосозданной организацией Хагенштам-Фогельзанг, примерно такие изучать и поставить на службу Вейсланда и Шварцланда разные паранормальные явления невиссонского происхождения, в том числе и те, которые пылятся в заброшенных городах, что, как вы понимаете, подразумевает довольно большую работу по выявлению и изучению этих явлений, а также проверку разных оккультистов на действительность того, чем они занимаются. Причем шарлатанам в этой области от грозной новой тайной службы ничего не грозит, Наказывать мошенников – это работа полицаев, а не людей в железных кольцах. И у Гера Паулина пальце. Теперь уже шпац встал и заходил по комнате от стены к стене. Да, Лизбет хлопнула в ладоши. То самое кольцо с эмблемой. Вообще-то мы бы об этом и не узнали. Просто был период, когда гер Доктор недолго с этой организацией сотрудничал. Но они немного... М -м, не сошлись характерами. Но эту историю я, пожалуй, не буду сейчас рассказывать, иначе делу не относится. Лизбет бросила взгляд на Ледобора, но никаких особых эмоций его лицо не выражало. На самом деле Шпацу очень хотелось послушать и эту историю тоже, но он не рискнул задавать лишние вопросы. Гер Паули довольно пожилой человек, сказал молчавший до этого момента Крам. Может быть, он просто выбрал эти места для заслуженной пенсии? И носит на пальце опознавательный знак, который на понимающих людей действует, как... Лизбет пощелкала пальцами, подбирая слова. Скажем, как на в красной огни на сигнальной башне. Он сказал, что принимал участие в строительстве Люфтшифа Кальтесхерц. Вспомнил Шпац. Не исключено, что так и было. Лизбет пожала плечами. Кстати, об этом. Шпац облокотился на дверной косяк. Раз все эти исследования, экспедиции, раскопки засекретили, то что же значит полет Адлера? Он прямым текстом говорил, что ищет заброшенный город и собирается повторить путь Второй Полярной. О, Гершпац, наверное вы просто плохо знакомы с механизмом засекречивания чего бы то ни было. Лесбит захихикала. Хагенштамфогельзанг отнюдь не наивный идеалист, который считает, что если он громогласно заявит всему Вейсланду и Шварцланду, что говорить и думать про заброшенные города запрещено, то жители тут же потеряют к этому интерес и займутся другими делами. Об этом ведь уже говорили и писали, и немало. Если просто запретить, то интересующиеся почувствуют, что это что-то действительно важное, и будут упрямо продолжать копать информацию. Даже под страхом тюрьмы и отбраковки. Поэтому никто и не стал ничего запрещать. Вроде бы. Вот скажите, Гершпац, кто сейчас занимается тайнами истории и говорит про заброшенные города? Ммм, Шпац пожал плечами. Рапотанин ведет лекции в Стадшуле. Я даже на одной из них был. Давайте я немного дополню. Лизбет подмигнула. Геррапотанин – выживший из ума лектор, которому из уважения к заслугам и регалиям предоставили аудиторию, чтобы он мог вещать там свои небылицы. Для кучки таких же придурков, на которых остальные студенты стадшули смотрят свысока. Изучай гораздо более практичные законы – анатомию, криминалистику и бухгалтерский учет. Верно? «Пожалуй», — шпац, подумав, кивнул. Но ну, на самом деле Герра Поттанин не такой уж и чудаковатый лектор», — Лизбет снова подмигнула. «Ничуть не удивлюсь, если на его пальце имеется в точности такое же кольцо, как и у нашего с вами белоглазого выходца с берега рыболовов». «Откуда?» — переспросил шпац. «Из Стейнофера», — объяснила Лизбет. «Бывшая Тааре. Такие бледные глаза только у выходцев из тех мест бывают». «Вы думаете, что после каждой лекции он пишет отчеты, сколько и каких человек посетило его на этот раз, какие вопросы задавали и на кого обратить внимание?» — снова заговорил Крам. «Я не утверждаю, что так и есть», — Лизбет выставил руки ладонями вперед. «Но, скорее всего». «Вы так легко об этом рассказываете, фролин Лизбет?» — Шпац опустил взгляд на свои ботинки. «Так само существование Инферни Гренца вовсе не секрет», — Лизбет пожал плечами. У них даже есть собственные карантинные зоны, только я трех знаю. Их легко опознать по девизу на воротах. Цель достигается трудом. Боюсь спросить, чем именно там занимаются. Крам передвинул стул поближе к столу, налил в стакан компота и сделал глоток. А я все равно на это не отвечу, потому что на самом деле не знаю. Лизбет развела руками. Я была только в накопителе, дальше меня не пропустили. Шпац не стал спрашивать, что у нее там были за дела. Тем более, что она уже сказала, что не намерена рассказывать про историю разногласий Ледебура и Энферни Гренса. Что? Лизбет нахмурилась, поймав заинтересованность во взгляде шпаца. Я просто доставляла заказанные ими реактивы. Мне было ужасно интересно, что они намерены с ними делать, но мне не удалось попасть внутрь. Значит, гер Пауля здесь не просто потому, что нашел подходящую довушку и решил осесть на старости лет, задумчиво проговорил Шпац. Кстати, я уже говорил, что где-то здесь в лесу есть заброшенный город. Я показал эту штуковину Пауле и пристал к нему с расспросами. Он очень убедительно рассказал мне, что был дружен с Аувзесом, и до сих пор немного интересуется этой темой, потому он и здесь. Он был так убедителен, что я ему почти поверил. «Не исключено, что он ни в одном пункте не солгал, включая ранения», – подал голос Ледебур. «Я слышал, что любого шурфера учат изящно замешивать коктейли с правдой, причем так, чтобы в результате получилась бесполезная болтанка». «Шурфер?» – герпак Ледебур, – спросил шпац. «Я впервые слышу этот термин». «Это не термин», – доктор поморщился. «Это жаргонное словечко, которое означает «полицая без формы», делающего вид, что он обычный обыватель». В дверь осторожно постучались. Шпац отодвинул Щеколду и приоткрыл дверь. «Вас хочет видеть фрау», — склонился к щели один из телохранителей. «Оружия при ней нет». «Хорошо», — шпац кивнул и распахнул дверь. На порог шагнула высокая фигура, закутанная в длинный плащ с капюшоном. Увидев, что хозяин комнаты не один, замешкалась. «Кажется, я не вовремя», — Герштамфогельзанг сказал. Фрау Ульфбраун стояла, низко надвинув капюшон и наклонив голову, но шпац опознал ее по голосу. «Как раз напротив, фрау Ульфбраун!» – шпац вежливо кивнул. «Я была бы вам очень признательна, если бы вы не называли моего имени», – сказала женщина. «Мой муж спит, и мне удалось проскользнуть в Гроссманхаус, так что Герблаза меня не видел». «Это вы слушали наш разговор в гостиной?» Слова шпаца прозвучали как полувопрос-полуутверждение. «Он рассказал вам не все, потому что сам не подозревает о том, что творится у него под носом». Супруга управляющего так и не сняла капюшон, лицо ей осталось в тени. Женщина замолчала, но шпац терпеливо ждал продолжения. Она сделала шаг, подошла к нему вплотную и перешла на быстрый шепот. «Год назад к нам приезжал один человек». Она говорила почти в самое ухо шпаца, так что остальные, скорее всего, не слышали ее слов. Он пообещал большую награду тому, кто сможет открыть ворота города в лесу. Они сами давно про него знали, но вход в него смертельно опасен, никто не мог преодолеть защитный барьер. Но недавно им в руки попался манускрипт, в котором говорится, что ключ к могуществу – это кровь Верванта. «Они?» – шепотом же спросил шпац, чтобы не смущать женщину. «Главы общины», – ответила она. Те, кто на самом деле управляет нашим городом. Часть из них с самого начала была против сговора с тем скользким типом. Но Берльгези умер в больнице, а Ингваза погубил несчастный случай. Это именно они были против вашего убийства. Боюсь, что остальные просто пойдут на поводу у Шмальза, который давно стремится захватить полную власть над Шринхофом, Хотя я думаю, что его амбиции гораздо шире. «За всем стоит хозяин лесопилки?» – спросил Шпац. «Не только он один», – прошептала фрау Ульф Браун. Ей не приходилось даже подниматься на цыпочки, она была со шпацем почти одного роста. «Я понимаю, что вы смелые и в себе юноши, но, поверьте, я беспокоюсь не только о вас. А если быть честной, то совсем не о вас. Меня волнует моя судьба и судьба этого города. Мой супруг уже рассказал вам достаточно для очень и очень тяжелых последствий. Если главы общины воплотят в жизнь свой жуткий план, Боюсь, с нами никто не станет церемониться. Уезжайте, вам не справиться здесь. Благодарю за работу, фрау. Шпац вежливо кивнул, супруга управляющего сделала шаг назад. Мне нужна ваша помощь, Герштамфогельзанг. Не могли бы вы спуститься вниз и проверить, не вернулся ли Герблаза в гостиную. Я не хочу, чтобы он видел меня здесь. Шпац медленно кивнул и начал осторожно спускаться вниз. На полпути он услышал чьи-то тяжелые шаги. Перестав таиться, он легко сбежал по ступеням. Хозяин гостиницы стоял, облокотившись на стойку и что-то записывал в своем журнале. Услышав шпаца, он поднял голову. «А, Фогельзанг! На лице его появилась приветливая улыбка. «Я вас разбудил?» «Нет-нет, Герблаза, я просто...» Шпац понял, что не успел придумать повод, по которому спустился в гостиную. «Подождите! Я совсем забыл!» Блаза хлопнул себя по лбу и полез под стойку. Сегодня днем приезжал юноша с флюк и просил передать вам послание. Где же оно? Сейчас, сейчас. Блаза выпрямился и положил на стойку белый конверт, подписанный Шпатсу Штамфогельзангу. На обратной стороне капля воска, припечатанная чуть смазанной эмблемой с молотом и силуэтом причальной башни. Шпат задумчиво взял конверт и повернулся уходить, чуть не забыв, зачем он вообще пришел в гостиную. Сделав несколько шагов, он замер и повернулся обратно к стойке. Герблаза, хотел вас попросить о небольшой услуге», — сказал он, вежливо улыбаясь. «Я что-то не могу уснуть. Хотел попросить вас заварить мне чай с ромашкой и мятой». «О, конечно, Герштамфогельзанг», — Блаза всплеснул пухлыми руками. «Сейчас все сделаю. Кстати, у моей супруги есть ее собственная настойка. Отлично помогает от бессонницы. Желаете опробовать тоже?» «Буду очень вам благодарен», — Шпац кивнул. Он намеренно говорил чуть громче, чем обычно, надеясь, что фрау Ульф Браун слышит их разговор. Блаза торопливо выбрался из-за стойки и направился к двери кухни. Когда за ним захлопнулась дверь, наверху лестницы показалась супруга управляющего. Она быстро пересекла зал гостиной, у самой двери обернулась и одними губами прошептала «Спасибо». Шпац в два прыжка догнал ее и вышел вслед за ней на крыльцо. Она взглянула на него с непониманием. Шпац улыбнулся, достал из кармана портсигар и спички. Ему пришло в голову, что Блаза с кухни мог услышать, как скрипит входная дверь. Шпац чиркнул спичкой, рассеянно следя, как закутанная в плащ фигура осторожно обходит площадь по краю, избегая освещенного единственным фонарем места. Сделал затяжку, выпустил в темное небо стройку дыма и прислушался к собственным мыслям. Почему-то предупреждение супруги управляющего оставило его равнодушным. По ее словам, ему здесь грозила смертельная опасность, и она даже объяснила, почему, а он, вместо того, чтобы спешно придумывать пути к отступлению и строчить шокирующие отчеты для Кальтенкорбла о мрачном заговоре в глубинке, стоит на крыльце Гроссманхауза, задумчиво курит и любуется, как красиво свет фонаря подсвечивает из исполинского дуба. Может быть, это легкомысленная ошибка? И к словам фрау следовало бы прислушаться более внимательно? Ведь, судя по ее словам, Герблаза, который кормит их каждый день, по несколько раз в день, легко может добавить в еду какую-нибудь отраву, и завтра утром Шпац придет в себя, привязанным за все конечности, на каком-нибудь алтаре глубоко в лесу. А над головой его будут подмигивать мрачными красными огнями загадочные сигнальные башни. Может быть. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова Герблаза. «А, вы здесь, Фогельзанг. Обрадовно воскликнул он. Ваш чай готов. Вопреки своим опасениям, шпац проснулся в собственной постели, на этот раз даже без стука крама в дверь. Он встал, отодвинул в сторону штору и выглянул в окно. Было раннее утро, небо хмурилось, обещая в скором времени снова обрушить на землю потоки воды. У могучего ствола дуба в центре площади стояли две фройленд в длинных старомодных платьях. Дочь управляющего Грета и дочь доктора, имени которой Шпац так и не запомнил. Девушки о чем-то шептались и хихикали. Привычная и очень умиротворяющая картина. У Шпаца даже мелькнула игривая мысль пригласить девушек разделить с ним завтрак. В конце концов, нельзя же все время думать только о делах. Тут его взгляд упал на вчерашнее письмо. Герпак Воль лаконично просил Шпаца навестить флюк-плац в ближайшее время. Никаких подробностей в письме не было. Еще вчера они с Крамом решили, что надо будет сразу после завтрака снова попросить у Гера Ульф Брауна его ваген и навестить злополучную стройку. Строить догадки о том, что там еще произошло, они не стали. Решили, что это не очень продуктивное занятие, учитывая, что узнать все можно очень скоро и из первых рук. Шпат сунул ноги в тапочки, накинул халат, взял полотенце и направился в ванную комнату радуясь, что сегодня ему не приходится торопиться под нетерпеливое подначивание крама. Он посмотрел на себя в зеркало, задумчиво потер щеку и взялся за бритву. Еще наверху лестницы ноздри шпаца защекотали ароматные запахи сдобы. В желудке заурчало, он уже мысленно представлял себе огромную чашку кофе со шкварчащей яичницей, щедро посыпанной сыром и две горячих свежих булочки. Как тишину и негу раннего пасмурного утра, разорвал громкий надсадный рев растекаемого воздуха. Шпац ускорился и быстро сбежал по ступенькам вниз. Блаза уже стоял у двери, намереваясь выскочить наружу. Шпац успел схватить его за рубаху. «Что это такое, Фогельзанг? перекрикивая всенарастающий вой, спросил он. «Не знаю, но выходить наружу сейчас это не самая мудрая идея», ответил Шпац и понял, что вряд ли Блаза разобрал хоть слово из того, что он сказал. Рев неожиданно прервался, превратившись в громкий треск ломающегося дерева, по парусины и икающего и фыркающего двигателя. Все стихло. Потом дерево снова затрещало, к звуку добавился звонкий девичий виск, и шпац, решив, что опасность миновала, выскочил на крыльцо. Визжала Грета. На ее подругу упал отломившийся сук огромного дуба, и она без чувств лежала рядом с фонарем. Причина же шума и разрушений завязла в могучей кроне старого дерева. Легкий флюкфогель, вроде того, на котором крам спускал раненого шпаца с люфтшифа. Винт его болтался из стороны в сторону, парусиновые крылья пробиты в нескольких местах ветками, место пассажира пустует, зато человек в кресле пилота активно шевелится, пытаясь выбраться из пленившего его растения. Ветка, державшая на себе весь вес маленького фогеля, угрожающе затрещала. Со всех сторон к добу начали сбегаться местные жители. Пилот, сумев наконец освободиться из ремней, ухватился за стойку шасси и неожиданно легко для подобного приземления спрыгнул на землю. Мне нужен шпац штамфогельзанг, громко сказал он, слегка покачнувшись. Мне немедленно нужен шпац штамфогельзанг. Кто-нибудь здесь знает, как я могу его найти.